Тридцать четыре. Шклярский. Он давно уже мог смотреть на солнце не мигая, и его глаза даже не слезились. Если он протянет еще четыре года, то перевалит за столетний рубеж. Целый век. Сто лет на этой земле. И если даже не доживет, то много не потеряет. Последние четыре года большая часть его дня проходила в кресле на колесах, с которого он почти не вставал. Короткий маршрут: кабинет, спальня, веранда. Все строго по часам. Если погода не позволяла, шел дождь или было холодно, то открытая веранда заменялась застекленной терраской с видом на запущенный яблоневый сад. Инсульт тогда подкрался внезапно, без видимых признаков. Еще утром генерал был весь в делах, отвечал на телефонные звонки, что-то писал, отдавал распоряжения, без него не могли обойтись самые разные люди. Его дом в одном из самых престижных поселков ближнего Подмосковья был как штаб, в котором разрабатывались стратегические планы и решались тактические задачи. Он привычно контролировал свой участок мира, который ему доверили много десятков лет назад. Помощник, молодой лейтенант госбезопасности, которого Хклярский забрал по договоренности из Тульского управления, докладывал ему недельную сводку. Что тогда он услышал необычного, сейчас уже не мог вспомнить, что-то связанное с Керчью. И вдруг испуганные глаза помощника тревожно всматривающиеся в его лицо и взволнованный голос. "Товарищ генерал, что с вами? Вам плохо? Я вызову скорую". И жизнь изменилась. Несколько месяцев в ведомственном госпитале, обследования, консилиумы, схемы лечения и врачи виновато отводящие взгляды. Когда Шклярский понял, что уже ничего не вернется? Когда ему привезли в госпиталь инвалидное кресло на колесах? Или когда он попытался на диктоватном магнитофоне какие-то распоряжения для помощника и потом услышал свой голос? Сильно замедленная речь, заплетающийся язык, ему показалось, что он слушает пьяный бред, хотя точно помнил, что говорил ясно и четко только тогда пришло горькое сознание. Если до этого он был генералом, пусть в отставке, но державшим руку на пульсе многих событий, то сейчас оказался никому не нужным пенсионером-инвалидом. Он пережил десяток председателей комитета госбезопасности, он реально влиял на процессы не только в стране, но и в мире, а теперь его мир проходил по границе участка, но даже до нее он уже не мог добраться самостоятельно. Конечно, ему помогли сослуживцы, подобрали небольшой, но эффективный отряд прислуги, и решили все его бытовые вопросы. Повернут медсестра, санитарка горничная бойцы старого генерала служившие ему не за страх или деньги, а за совесть. И еще молодой помощник лейтенант, хотя его звание уже не имело значения. В конце августа 91 он написал рапорт об увольнении своего управления и приехал в дом генерала как вольный человек. Он тогда коротко и ясно объяснил свою позицию. Товарищ генерал, я не хочу участвовать в том, что сейчас происходит. Разрешите мне продолжить выполнять ваши поручения. Он рассмеялся, Что, сынок, контора прислала приглядывать за мной? Хотят выяснить, что я забыла, что помню? Лейтенант приподнял брови, выражая слегка удивлённое несогласие. Знаете, мне кажется, в конторе сейчас совсем не до вас. Других забот хватает. Государство трещит по швам. Генерал скривил губы. Скорее всего, так и есть. Я смотрю телевизор, хоть и тошно. Тогда следующий вопрос. Лично тебе что от меня нужно? Лейтенант спокойно посмотрел ему прямо в глаза. Я хочу знать то, что знаете вы. Мне нужны ваши знания и связи, и ради этого я готов служить вам. Я не ожидал такого прямого ответа, Миша, удивился Шклярский. Спасибо за честность, за то, что не стал тут кружева плести. Поэтому я сразу тебе скажу: ты никогда не сможешь стать мной, Артуром Владимировичем Шклярским. Лейтенант не отвел взгляд и по-прежнему спокойно сказал: У меня нет задачи стать вами. Я хочу остаться собой. Но за то время, что я был рядом с вами, я понял, что вы заранее знали всё, что сейчас происходит, и, возможно, знаете, что произойдёт завтра. Я хочу научиться этому. Генерал только махнул рукой. Посмотри на меня, Миша. У меня половина мозга не работает. Какое там завтра? Я забываю то, что вчера было. Это не имеет значения, товарищ генерал. Разрешите приступить к работе. Они действительно стали работать вместе. И генерал ни разу об этом не пожалел. Миша стал его вторым я, преемником, наследником, помощником, другом. Он смотрел на него и видел себя в какие-то моменты жизни: целеустремленного, сосредоточенного, открытого всему новому, готового учиться. Они часто подолгу разговаривали. Генералу это доставляло настоящее удовольствие, просто сидеть и вспоминать. В последнее время он любил смотреть на солнце, сидя на веранде в своём кресле, он не чувствовал себя одиноким. Дуновение ветра, шелест ветвей старых яблонь, свежий запах весны. Он знал, чей это дар, он был способен осознать его красоту и величие. В другое время, возможно, он даже был бы вполне счастлив, но сейчас нарушено равновесие, которое он призван хранить. И пока он не видел возможности его восстановить, на веранду вышла санитарка. Крупная женщина средних лет с невыразительным лицом. Артур Владимирович, пора обедать. Сказать Наташе, чтобы накрывала на стол. Да, Иночка, можно накрывать. Она спросила: "О, Миша когда возвращается?" "В конце недели. Вчера звонил, сказал, билеты только на среду смог достать. Ничего не говорил, как там погода в Анталии? Купался хоть?" Генерал усмехнулся. "Приедет, сама расспросишь. Тоже собираешься, что ли?" Она только махнула рукой. "Да ну куда мне? Я на клязьму-то выбраться не могу, хоть у нас там дача." Генерал попросил: "Ты на вечер не планируй ничего, пожалуйста. Ко мне человек должен прийти в семь. Вдруг что-то нужно будет". "Хорошо, Артур Владимирович". Она легко развернула коляску с генералом и закатила ее в дом.